Глава двенадцатая «Что значит, ты не пойдешь ни в какой клуб?» — в ярости воскликнула Люба после моего заявления о смене планов. «Я уже парней пригласила, которые с тобой хотят познакомиться. Столик заказала! Причем за столик внесла уже предоплату. Ты представляешь, каких трудов мне стоило выбить место в этом клубе?» Я так и видела, как Люба ходит по квартире в бегуди и кричит на высокой ноте от злости в трубку, и попутно подходит к зеркалу и красит тушью свои пушистые ресницы. «Прости, дорогая, но у меня неожиданно образовались другие планы. Я собиралась завтра утром ехать к своим новым знакомым. Но так как я человек ответственный и обязательный, то не могу позволить себе поехать к солнечной малышке и ее потрясающему папе в гости с головной болью, опухшими глазами и, возможно, даже с похмелья, последствиями бурной ночи. я Сегодня познакомилась кое с кем. О, -о, -о, -о, о Сразу сменила Люба свой гнев на милость. «Я жажду...» «Нет, я требую подробностей!» «Прости, дорогая, но ты их не получишь», сказала я, как отрезала. «И не спрашивай, почему. Может быть, и расскажу, но не сейчас». «Ну ты и редиска», со вздохом произнесла Люба. «Скажи хоть одно, он симпатичный?» Улыбнулась и, вернувшись воспоминаниями к своему новому знакомому, без сомнения ответила. «Не красавец, но что-то в нем есть притягательное, опасное и даже звериное». Сказала эти слова вслух и вдруг покраснела. «Что я говорю? Я еду в гости к Богдану не из-за самого Богдана, а из-за его дочери, по крайней мере, в большей степени из-за неё. Не стану лукавить немного из-за него». «И вообще, что это за мысли?» «У него наверняка есть жена, хоть и безответственная, судя по тому, какие мужчины делал покупки, но этот факт не отменяет ее наличие». «Портрет вышел, конечно, совсем нечетким и неясным, но раз у тебя вдруг на горизонте замаячил живой и непридуманный мужчина, то я только за тебя рада», — уже мягче сказала подруга. «Ладно, тогда хватит меня мучить разговорами». «И раз ты не едешь в клуб, еще не значит, что не еду туда я. Пока, дорогая. Когда тебя позовут замуж, не забудь позвать и меня на свадьбу». «Глупая, никакой свадьбы не будет. У него есть ребенок и, возможно, жена». «Возможно? То есть ты не в курсе его семейного положения? Тогда зачем ты к нему едешь? А кольцо на пальце было?» — закидала меня вопросами подруга. «Слушай, «Я тебе уже сказала, что не расскажу пока ничего, так что не приставай и иди наводи красоту для клуба. Пока!» «Пока!» — раздался весьма грустный вздох подруги, и вот не могла она сдержаться, чтобы не оставить за собой последнее слово. «Чую пятой точкой свадьбе быть!» Люба всегда была такая немного взбалмошная, острая язык, но добрая и верная подруга. Посмеялась над ее заявлением о свадьбе и, положив телефон на тумбочку, села за компьютер, чтобы посмотреть маршрут, когда ехать до дома Богдана. Следуя маршруту, который проложил навигатор, я вела машину по незнакомой дороге. Судя по времени, которая отображалась на панели автомобиля, доставят покупки Богдана примерно через час. И получалось, что я приеду к нему раньше, чем привезут эти самые покупки. «Ну и что?» Он же ответил на мои сообщения, что будет рад меня видеть. А вдруг он не женат или в разводе? Не узнаю, пока не увижу все собственными глазами. Действительно, что я теряю? Сколько я себя помню, главной целью моей жизни была семья, не карьера. На самом деле я всегда ждала воплощения своей мечты. И она даже сбылась. Я была очень счастлива. Но мой уютный и прекрасный мир разбился, оставив после себя острые осколки, горя и пустоту. Пустота. Сплошная пустота и ноющая, а временами и пульсирующая кровавая рана, которую ничем не залечить, если только вспомнила снова большого мужчину с потерянным взглядом и солнечной крохой на его руках и не смогла сдержать улыбки. Такой большой и грозный мужчина — Явно нуждался в подсказках, как обращаться с детьми, особенно с девочками. Все-таки, наверное, он в разводе. Снова подумала о его семейном положении, но уже с надеждой. Мои ладони, сжимавшие руль, сильно вспотели, и я включила кондиционер на полную мощность. Буквально через минуту я была на месте, и от отчего-то сердце колотилось, как сумасшедшее. Боже мой... Я волнуюсь так, будто иду сдавать экзамен, подумала панически. Посмотрела на арочные кованые ворота, которые были распахнуты настежь и словно приглашали меня скорее въехать на территорию дома. Не стала медлить и плавно поехала по мощеной дорожке. Моему взору открылся совсем не дом, а дом или даже особняк размером с торговый центр. увидела этот Вычурный дворец и нахмурилась. «Я вообще туда приехала? Может, я ошиблась?» Сверила адрес, ошибки не было. Но что-то не вязалось. Богдан не был похож на мужчину, владеющего таким огромным состоянием, а, судя по особняку, его владельцы являлись людьми весьма и весьма богатыми. Вспомнила его одежду и обувь. Все качественное, добротное, но поношенное и не от именитых дизайнеров. И вообще, зачем такому богатому человеку ехать одному в торговый центр с ребенком и самому делать покупки? Можно было скупить весь отдел его помощнику или помощником? Вопросов возникло множество. А вот ответы я смогу получить, только войдя в этот дом. Вышла из автомобиля, и моя паника лишь набрала обороты. Ничего не понимаю, откуда взялся страх? Но я не привыкла отступать перед трудностями и, сколько себя помню, всегда заканчивала начатое. Даже на незнакомой территории, как сейчас. Когда я дошла до резной массивной входной двери с дверным звонком в виде головы льва, коленки у меня дрожали. Подняла руку и резко остановилась. Вдруг мелькнула вполне серьезная мысль, что, может, стоит броситься назад к автомобилю и уехать, а Богдану я напишу смс, что не смогла приехать по причине... Пока я думала и гадала, что же напишу в СМС, дверь передо мной резко распахнулась. Ну что ж, побег не удался. «Каролина?» — прозвучало мое имя из уст Богдана. «Очень рад, что вы приехали». Искренняя улыбка придавала ему мальчишеский и даже немного озорной вид но я все равно заметила темные круги под его глазами и слегка помятый внешний вид. «Проходите», — пригласил он меня внутрь. «Скажите, вы голодны?» С утра, кроме чашки кофе, я ничего внутрь себя не закинула, но признаться в том, что я откровенно спешу к нему и его дочери, не смогла. Лучше себе язык откушу. Я завтракала. Слукавила я и смущенно улыбнулась. И тут же моя улыбка сошла на нет, когда после яркого дневного света мои глаза привыкли к другому освещению. Холл дома был воистину шикарен. Мраморные полы сплошь усланы дорогими коврами, стены увешаны огромными полотнами в массивных злоченных рамах и светильниками, которые привезли явно из самого Лувра. Французские окна занавешаны тяжелыми шторами и с гладкой парчи. Подняла голову чуть вверх, огромная люстра свисала с потолка хрустальным каскадом, блестящая и роскошная, всем своим кричащим видом поражая любого, вошедшего в этот дом. Если в этом доме такой холл, то каковы же другие помещения? Страшно даже представить. Ух ты! Вырвался у меня невольный вздох, то ли восхищение, то ли обескураженного недоумения. Как у вас тут? Необычно шикарно? У самого была такая же реакция, усмехнулся Богдан. Это не мой дом. Я здесь нахожусь всего два дня и поскорее мечтаю покинуть это жуткое место. «Ого!» — произнесла я. «Согласна с вами, жить здесь, наверное, не очень уютно». Если честно, то Богдан реально не вписывался в типаж хозяина этого дома. Здесь должен находиться мужчина, привыкший повелевать. У такого мужчины всегда безупречный внешний вид. Он носит идеально отглаженные костюмы, каждый день обувает новую пару ботинок, на руке у него обязательно красуются эксклюзивные работы золотые часы, и на всех он смотрит свысока и даже пренебрежительно. Этокий «хозяин жизни». А босоногий Богдан в штанах цвета хаки, мятой белой футболки с пятнами от детского питания и улыбкой доброго приятеля совсем не был похож на того, кто одним только взглядом решает дальнейшие судьбы людей. И, если честно, мне совсем не хотелось бы встретиться с таким человеком. Надеюсь, хозяин этого дома сейчас отсутствует. А заявление Богдана, что он здесь находится временно, и он не хозяин — Лишь добавила вопросов. «А хозяева не будут против моего присутствия?» Задала вопрос, который немного приоткроет завесу тайной личности владельцев этого огромного дома. «Хозяин, точнее, хозяйка дома — моя дочь, которая с нетерпением ждет завтрака», — улыбнулся мне Богдан. «И если честно, я был бы рад, присоединись вы к нам за столом». Пошла вслед за мужчиной, продолжая крутить головой по сторонам. — А где мама, малышки? — не удержалась я от очередного вопроса. — Умерла. — был краткий ответ. Мне захотелось откусить себе язык. ну вот зачем лезу не в свое дело? — Простите за мое повышенное любопытство, — покаянно произнесла я. — Мне очень жаль, примите мои соболезнования. Он кивнул. «Ничего страшного. С матерью Алины я был в недолгих отношениях, да и отцом стал всего два дня назад. Точнее, узнал о том, что я отец два дня назад», — поправился он. «Инга оставила наследство нашей дочери и назначила меня ее пожизненным опекуном». В его словах послышалась легкая горечь, замаскированная сухим и равнодушным тоном. После его пояснения пазл сложился. Ну что ж, Богдан был не женат, богат, с маленькой особой малышкой на руках, но от осознания его ситуации у меня не возникло ликования или какой-то другой радости. Мне стало его жаль, ведь видно невооруженным глазом, что Богдан непривычный к такой жизни и с детьми дел он ранее не имел. Но привыкший быть ответственным, он будет заново учиться жить, учиться играть по новым правилам, лишь бы его новая жизнь не испортила». Но чутье мне подсказывало, что Богдан не из тех людей, кого деньги могут удивить и испортить. Этот человек пройдет у судьбы проверку богатством и выйдет победителем. И что за мысли у меня в голове возникли? Мои знакомые женщины посоветовали бы мне, чтобы я тут же начала строить глазки Богдану и скорее бы прибрала его в свои ручки. Мысль она скривилась. Не по мне такой образ жизни и мышления. Видимо, по-другому мой мозг устроен. Многие друзья еще по ранней молодости часто крутили пальцем у виска, когда узнавали, что я хочу работать с трудными или особенными детьми. Только Любаша всегда меня поддерживала, не осуждала и не задавала вопросов по типу «Зачем тебе это надо?» «Может, ты сама больная и тебе нужен психиатр?» Ох, сколько я в свое время наслушалась. Но я всегда знала, что выбрала верный путь по жизни, несмотря на его специфику, многочисленные трудности. Также и в личной жизни. Меня никогда не интересовала материальная сторона окружающих меня людей, будь то друзья, просто знакомые мои клиенты или же мой мужчина. Душе не нужны материальные блага. Ей нужны любовь, дружба, поддержка и понимание. Всегда удивлялась и удивляюсь людям, которые бегут знакомиться и дружить с кем-то ради денег, не обращая внимания на характер и жизненные ценности человека. Они порой переступают через свои принципы, душат свою гордость и готовы идти на поводу у таких людей, лишь бы оторвать для себя место под солнцем. Мерзко. Компанию с удовольствием составлю, произнесла с улыбкой, когда мы вошли на кухню. «Да». Кухня была под стать этому дому, такая же большая и излишне роскошная. За мраморным столом в детском стульчике сидела малышка. Она стучала ручками по бортикам своего стульчика и пахныкивала. Но при виде отца девочка очаровательно улыбнулась. «Привет, красавица!» — воскликнула я, подходя к ней ближе. Девочка еще шире улыбнулась и потянула ко мне ручки алина малина сначала должна покушать заметил богдан и поставил перед ребенком тарелку с каким то плохо пропеченным и пригоревшим то ли пирогом то ли блином ох а другой еды для алины нет спросила у него и отодвинула от девочки тарелку богдан потер могучую шею руками э, я сначала дал ей смесь но она категорически от нее отказывается хотя вчера ела «За обе щеки!» Покачала головой. Малышка за мной с интересом наблюдала. «Твоему папе очень нужна подсказка», сказала Алине с улыбкой и повернулась к Богдану. «Сколько Алине уже лет? Года полтора?» «Год и три месяца», ответил Богдан. «Вашей дочери уже нужно не смеси давать, а каши, супчики, пюрешки из овощей и творожок. Ваша дочка растет». Обычно детей и родители сами отлучают от грудного молока и смеси, а тут она сама взялась за себя. Ее организму нужна уже другая еда. От моих слов Богдана явно охватила паника. Примерно так я и подумал. Вот и приготовил банановый блинчик. Мне мой товарищ Никита дал рецепт. Помочь приготовить не смог, срочно уехал домой, к своей семье. Вздохнула. Блинчик а точнее сказать, у Богдана вышел панкейк, был сырым внутри и зажаристым снаружи. «Такое плохо приготовленное блюдо давать ребенку категорически нельзя», сказала серьезно и, обведя кухню взглядом, спросила. «А персонал в доме имеется? Кухарка, например?» «Пришлось всех уволить», — сказал он извиняющимся тоном и добавил. «Все сложно в этой семье, в том числе и с прислугой». «Понятно». Я поднялась со стула и показала пальцем на холодильник. «Позволите вам помочь?» Богдан явно облегченно выдохнул. «Вы будете нашей спасительницей, Каролина!» Рассмеялась на его слова и открыла холодильник. «Так, молоко у вас есть, яйца есть, помидоры есть». Перечислила и достала продукты. «Если имеется манная крупа, то для Алины я сварю кашу, а для нас приготовлю омлет с помидорами». «Кажется, Манка где-то была», — задумчиво произнес Богдан, быстро начиная открывать и закрывать шкафы в поисках Манки. Нашёл. Алина, как воспитанная девочка, терпеливо сидела, не плакала, а ждала своего запоздалого завтрака. Она вертела головой, с интересом наблюдая за нашим с Богданом суетой и передвижениями по кухне. Поставила варить кашу, попутно начала делать омлет, а Богдану дала важное задание — приготовить бутерброды с сыром и ветчиной. После готовки мы с Богданом с улыбками и приговариваниями по очереди кормили Алину манной кашей. Девочка с удовольствием ела ее, потом дала ей немного сыра и напоила малышку чаем с молоком. При этом мы умудрились позавтракать и сами. «Ммм, очень вкусный омлет», — оценил мои кулинарные способности Богдан, подцепляя вилкой последний кусочек. «Без лести, — говорю вам это, — вкуснее омлета я никогда не пробовал». «Благодарю», — ответила ему с улыбкой. Когда малышка наелась, Богдан взял ее на руки и сказал. «Каролина, если вы не против, то я бы предложил перейти с вами на «ты». Всеми руками «за». Поддержала я, встала из-за стола и начала собирать посуду. «Отлично. Тогда бросай посуду, я потом ее загружу в посудомоечную машину. Хочу показать тебе комнату дочери и ее прежние игрушки». «Да, конечно», — согласилась я. Но не успели мы выйти из кухни, как Богдану позвонили на мобильной. Он передал мне Алину и ответил на звонок. «Привезли наши покупки», — сказал он с радостью. Несколько минут спустя сотрудники детского магазина разгружали машину, заполненную покупками. Многочисленные коробки и свертки — перекочевали из машины в холл дома. Алина смотрела на все это безобразие, сидя на моих руках и с энтузиазмом начала тянуть ручки, чтобы поиграть и попробовать новые игрушки.